Двадцать пять. Кровавая развязка. Два часа мы плавали по морю то туда, то сюда. Дерек устал вертеть штурвал. Матросы замучились переставлять паруса. А Горенц сидел возле мачты, закрыв глаза, и тихо командовал. «Еще чуть левее, а теперь правее!» Иногда он открывал глаза и страдальческим голосом кричал Дереку. «Ваши нетерпеливые эманации забивают эфир. Я ничего не слышу. Давайте пройдём над этим местом ещё раз и поспокойнее, пожалуйста!» Высоко в небе кружили удивлённые ячейки. Наверное, с высоты птичьего полёта изумрудная мокрель напоминала им собаку, которая зарыла кость, вот только от старости забыла, где именно. Принцесса нетерпеливо поглядывала то на горенца, то за борт. где в ласковых изумрудных водах скрывалось сокровище. Дерик шипел ругательства, а Эрих невозмутимо полировал пушку. Нарельшик Игнасио закончил дыхательное упражнение и медитировал в позе лотоса. Настоящий профессионал. "Стой!" внезапно закричал Горенц. "Здесь!" Изумрудная макрель, как ни в чём не бывало, продолжала плыть. "Стой!" закричал я Дерику, думая, что пират не слышит. Тормози! Как? огрызнулся Дерик. Это тебе не лошить, Макс. В общем, пришлось сделать ещё один заход. Горенц от нетерпения дрожал всем телом. Он был похож на охотничьего пса, который почуял затаившуюся дичь. На подходе к нужному месту матросы заранее спустили паруса. Изумрудная макрель тихо плыла по инерции. Дерек смотрел на Горенца. Да что там? Мы все на него смотрели. Горенц махнул рукой. Отдать якорь! рявкнул Дерек. Двое матросов немедленно швырнули якорь за борт и принялись выбирать слабину каната. Тяжёлым грузилом на тонкой верёвке Дерек замерил глубину. 19 метров. Немало, спокойно сказал Игнасио, подходя к нам. Как только мы бросили якорь, ныряльщик вышел из транцы и принялся проверять снаряжение. "Ерунда", отмахнулся Дерик. "Любой гольф на рняте не запыхается". Даже курящий гольф с серьёзным лицом поинтересовался Игнасио. "Я рассказал Любой", отрезал Дерик. "Готовьте канат". это он крикнул матросам. На сам стал раздеваться. "Ну что бы уставились", буркнул он нам. Голова гольфа не видели. Не знаю, как остальные, но я действительно впервые любовался таким потрясающим зрелищем. Но тем не менее послушно отвернулся. Зачем смущать друга? Матросы привязали груз к толстому канату и швырнули его за борт. Этим канатом ныряльщик должен был обвязать сундук, чтобы оставшиеся в лодке могли поднять его на поверхность. Дэрик, вы уверены, что хотите самостоятельно нырнуть за сундуком?" спросила принцесса. Может быть, доверим эту работу Игнасио? Эх, не успел я её остановить. Если Дэрик и не был уверен в своём успехе, то теперь-то он точно не отступит. Это не в характере Гольфа. На всякий случай я скинул кроссовки. Если уж придётся нырять за другом, так лучше без них. Хотя я совершенно не был уверен, что глубина 19 м подходящее место для меня. Деррик сделал несколько глубоких вдохов, потом зажмурился и плюхнулся за борт, подняв тучу брызг. Затем пират принялся плавать по поверхности, пытаясь нырнуть. Но солёная морская вода выталкивала его обратно. Ребкой! Камнем! Греби сильнее! Сочувствующие старались переключать друг друга. Чтобы не мешать им, я отошел в сторонку. Было понятно, что в этом споре физики и упрямство победит море. В конце концов, оно гораздо старше и опытнее Дерека, а значит, имеет преимущество. Кто только в нем не тонул. Так оно и вышло. Побарахтавшись десять минут, изрядно сконфуженный и замерзший Дерек вскарабкался обратно на борт. Я попытался увести его в каюту и напоить ромом, но тут опять не к стати вмешалась принцесса. Думаю, теперь настала очередь Дигнасио. Нет, взвылся Дерек. Мне просто нужен груз. Не успел я глянуться, как он вырвался из моих рук, схватил запасной якорь и снова булкнул в воду. На этот раз пират мгновенно пошёл ко дну и через секунду бесследно скрылся в зеленоватой волнующейся глубине. Когда он достигнет дна, мы поймём это, прошептал Горенц. Канат задёргивается. Прошла минута, канат оставался неподвижен. Жаннет судорожно вздохнула, и это послужило сигналом для остальных девушек. Он утонул. Спасайте его! Что вы стоите? Я сбросил рубаху, но Игнасио меня опередил. Он нацепил маску, щёлкнул поясом с прикреплёнными к нему грузами и скрылся за бортом. Ни брызг, ни всплеска. Только круги разошлись. Через полминуты задергался канат. Он зашуршал по борту и пополз куда-то в сторону от лодки. "Отпускайте", крикнул я матросам. Но они непонимающе смотрели на меня. "В смысле, травите?" поправился я, вспомнив команды Деррика. Матросы ослабили канат так, что он провисал. Канат ещё немного подёрнулся и замер. Полминуты ничего не происходило. Лодка покачивалась на волнах. Мы встревоженно переглядывались. Затем в волнах показалась голова Игнасио. Но он крепко держал Деррика, обхватив его сгибом локтя за подбородок. Не выпуская пирата, Игнасио подплыл к лодке и спокойно сказал: "Забирайте. Вроде жив, но водой из рта я бы ему вылил. В голосе ныряльщика не было и следа одышки. Как будто он не на морское дно нырял, а сидел в уютном кресле с бокалом в руках. Мы вточили пирата на борт и принялись откачивать его. Из его рта и носа потоками лилась морская вода. Минут через 10 он приоткрыл глаза и слабо застонал. Рамо, скорее. Я сбегал в каюту, притащил бутылку и позволил Деррику сделать небольшой глоток. Ром мгновенно оказал жгучее воздействие на организм пирата. Деррик сел, выхватил из моих рук бутылку и жадно к ней приложился. "Я видел Макс", заявил он. "Что?" спросил я. "Сундук, а ещё". Но тут послышались аплодисменты и восторженные крики. Пока мы спасали Деррика, матросы не теряли времени даром. Они втащили сундук на борт изумрудной макрели. С деревянных боков на палубу ручьями лилась вода. На крышке и боках сундука гроздьями сидели морские ракушки. Но сам сундук оказался целёхоньким, и даже ключ по-прежнему висел на тонкой, но прочной цепочке. Деррик вскочил на ноги, подбежал к сундуку и нежно обнял его. Спасибо, Игнасио, сказал я на рельсику. Игнасио с достоинством кивнул, отошёл в сторону и снова опустился в позу лотоса. Открывай скорее, Дерек. На этот раз я решил уступить пирату право открыть сундук. Он честно его заслужил. Дерек вставил ключ в замок и повернул. Крышка сундука откинулась. Толпа отпрянула назад, изо всех сил зажимая руками носы. Кружившие над лодкой чайки без чувств попадали в воду. В сундуке по-прежнему был сыр, и пах он ещё сильнее, чем раньше. "Мы богаты, Макс!" радостно закричал Дерек. "Я рад, дружище", прогнусавил я, затаив дыхание. "А теперь, пожалуйста, закрой сундук". Дерек захлопнул крышку, и мы все вздохнули с облегчением. И тут пират меня удивил. Он направился прямиком к Игнасию, встал перед ним и подождал, пока наряльщик откроет один глаз. После этого Дерек протянул Игнасию руку. "Спасибо", с достоинством сказал он. Пошумев, мы дружно решили, что праздновать на земле куда удобнее, чем на лодке. Там и места больше, и утонуть труднее. К тому же лодка ещё могла нам пригодиться. А для этого Желательно держать её подальше от бурно веселяющейся толпы. "Проворуля!" скомандовал Дерик. "К курс на гавань". "Погоди", остановил его Эрих. Телохранитель снял с борта лодки спасательный круг. "Эй, что ты делаешь?" возмутился Дерик. "Оставляю буйок", невозмутимо объявил Эрих. "А зачем?" "Чтобы можно было сюда вернуться". Дэрик покраснел от возмущения. А Эрик тем временем привязал к кругу длинный тонкий канат. На другом конце каната он закрепил якорь и швырнул получившуюся конструкцию в воду. Якорь булькнул на дно, а круг закачался на воде. Изумрудная макрель развернулась и легко полетела к берегу, вспарывая острым носом морские волны. Мы богаты, мы богаты, не переставал бустаргаться Дэрик. И как лихо, всё прошло, словно кто-то салом смазал. Я радовался не меньше, чем мой невысокий друг. Стоя на носу изумрудной макрели, я представлял себе ослепительные картины счастливого будущего. Вот, на свою долю сокровищ я покупаю в Мозамбике дворец, в котором есть 8 ванных комнат. Шью великолепный костюм у лучшего портного. Кстати, Я ведь знаю одного. Надеюсь, мэтр Тезье способен соорудить не только национальный костюм, но и что-нибудь более традиционное. В этом костюме я явлюсь во дворец и попрошу у короля руку принцессы. И непременно добьюсь согласия. Поглощенный великолепными мечтами, я не сразу заметил, что прямо впереди по курсу на волнах качается лодка. На корме лодки стоял человек и размахивал над головой чёрным флагом. Человек явно старался привлечь наше внимание. "Дэрик, позвал я. Иди к сюда. Что случилось, Макс?" спросил Каротышка. "Если тебе приспичило отлить, я вполне могу заслонить тебя спиной, но лучше сходи в сортир. Тебе можно, ты же совладелец лодки". "Спасибо, Дэрик", поблагодарил я. "Буду иметь в виду, если что. Но пока не к спеху. Посмотри-ка туда." И я показал другу лодку, впереди по курсу и человека, махавшего флагом. «Это сигнал бедствия!» — подпрыгнул Дерик. «Они тонут или ещё что-то похуже? Надо немедленно идти к ним!» «У тебя благородное сердце, дружище!» — обрадовался я. «Бросаешься на выручку к совершенно незнакомым людям!» «При чём тут благородство?» — возмутился Дерик. «Ты представляешь, какая премия полагается за спасение утопающих?» «Нет», — ответил я. Очень большая, заверил меня Дерик. А кто её выплачивает? поинтересовался я. Пострадавший, конечно. А если у него нет денег? Дерик пожал плечами. Тогда мы заберём его лодку и весь груз. Поэтому и надо плыть быстрее, пока их посудина не потонула. Он набернулся к матросам и стал громко командовать. Лева руля, курс на утопающих, полный вперёд. Дамы сгрудились на носу изумрудной макрели, предвкушая приключение. Только горенц невозмутимо сидел в тени паруса и улыбался полуденному солнцу. В руках астролога я заметил бутылку фландского коньяка. Конечно, почему бы не расслабиться после того, как ты хорошо выполнил свою работу и заработал кучу денег. Уф. Уф. послышалось с подветренного борта. Знаменитый водолаз Эгнасиос снова делал свою дыхательную гимнастику. Неужели он опять собирается нырять в море? Зачем? Или водолазы делают такую гимнастику регулярно? Тем временем изумрудная макрель всё ближе подходила к тонущей лодке. Теперь можно было разглядеть её острые обводы, низкую осадку и выпочканыи густой смолой борта. Похоже, это была обыкновенная рыбацкая посудина. Бедный — воскликнула Жанет. — Они тонут. Дерек, ты сможешь спасти их? — Естественно, — бравато звался Дерек. — Гольфы — лучшие в мире спасатели. Ах, глаза Жанет светились такой неподдельной любовью, что я позавидовал Дереку. Вот бы принцесса смотрела на меня так же. Любечка перехватила мой взгляд и насмешливо улыбнулась. Эрик подошел к принцессе. Ваше высочество, негромко сказал он. Прошу вас вместе с другими дамами укрыться в каюте. Ах уж эта профессиональная подозрительность. В любой ситуации Эрих в первую очередь видел опасность. К моему удивлению, принцесса не стала спорить с Эрихом. Она хлопнула в ладоши, привлекая внимание. Девушки, прошу вас вместе со мной спуститься в каюту. Надо приготовить еду и тёплые одеяла для пострадавших. которых спасут наши доблестные мужчины. Лица девушек разочарованно вытянулись. Ещё бы, пропустить всё самое интересное. Мы с вами всё увидим через иллюминаторы. Мягко улыбнулась принцесса и первой ступила на трап. Её авторитет перевесил даже неуёмное женское любопытство. Вот это я понимаю, королевская кровь. Похоже, Насти одной улыбкой сможет удержать королевство в повиновении. Диктатором ещё учиться и учиться. Девушки неохотно потянулись вслед за принцессой в каюту, а я с удивлением взглянул на Эриха, с чего вдруг ему вздумалось прогонять принцессу с палубы? То, что я увидел, удивило меня ещё больше. Эрих заряжал пушку. Благоухающая манойским сыром изумрудная макрель легко неслась вперёд. До рыбацкой лодки оставалось пара десятков метров. Деррик повернул штурвал так, чтобы лодки встали борт к борту, ведь идя носом на другое судно, куда легче окончательно потопить его, чем спасти. Я всмотрелся в лицо человека, который размахивал флагом, и с удивлением узнал Гочни. Но надо же. Нам представился шанс спасти того самого рыбака, который продал нам изумрудную макрель. Какие только фокусы не устраивает судьба. "Гочни!" закричал я и приветливо замахал рукой. "Сейчас мы вам поможем". "Агагей, гочни!" завопил Дерек, не выпуская из рук штурвал. "Готов денежки за спасение. Ты же не успел ещё потратить то, что мы заплатили тебе за лодку". Мне показалось, что от слов Дерека Гочни стало плохо. Он выпустил флаг из рук и резко наклонился. А когда выпрямился, в его руках появился арбалет. «Не дури, Гочни!» – заорал Дерек. «Я пошутил!» «Разворачивай!» – послышался голос Эриха. Я не понял его, а вот Дерек сразу сообразил, чего хочет верзила телохранитель. Пират резко крутнул штурвал, пытаясь повернуть изумрудную макрель к кормовой кладке гочни. Палуба резко пошла в сторону, и я не устоял на ногах. Падая, я увидел, как Гочни вскинул арбалет, услышал щелчок тетивы, короткий вскрик и удар, словно на палубу упало что-то тяжёлое. Я упал на четвереньки. Гочни неторопливо перезаряжал арбалет, а из каюты рыбацкой лодки выскочили ещё трое мужчин. Вся они были вооружены такими же арбалетами, как у гочни. Острые стрелы смотрели прямо на нас. Один из бандитов откинул капюшон, и я узнал Мартина. Вот сукин сын. Значит, он заманил нас в ловушку. Я обернулся и увидел, что Эрик сидит, привалившись спиной к пушке. Левой рукой телохранитель принцессы сжимал рану на правом плече. Из раны торчал короткий хвостик стрелы. Изумрудный макрель снова вздрогнула. И что-то с грохотом покатилось по палубе. Это было пушечное ядро, которое выпало из рук Эриха, когда Гочни ранил его. Значит, пушка не заряжена. Одновременно с грохотом послышался негромкий всплеск. Понять его причину я не смог, потому что в этот момент Мартин скомандовал Гочни. — Ну-ка, подстрели этого шустрого пирата, пока он не развернул лодку! Гочни снова вскинул арбалет. Дерек Шустер пригнулся. Стрела пролетела над его головой и воткнулась в мачту, под которой сидел Горинец. Настролок упал на палубу, крепко сжимая в руке недопитую бутылку. Матросы из изумрудным окрали разбежались куда-то куда. Неуправляемую лодку понесло прямо на противника. Гоч не снова перезарядил арбалет и не дал Дерику подобраться к штурвалу. "Макс!" крикнул Мартин. "Позови принцессу и прикажи матросам принести на палубу сыр. Хрен тебе!" — крикнул я, и на четвереньках перебежал под защиту палубной надстройки. Но выстрела не было. Я выглянул из укрытия и увидел, как Мартин торжествующе улыбается. — Мы никого не хотим убивать. Нам надо просто поговорить с принцессой. Ну а сыр — это компенсация за проигрыш в гонках. Согласись, что ты получил куда больше. — Иди к черту! — ответил я. Мартин злобно поджал губы. Если ты не позовёшь принцессу, мы просто перебьём вас всех по одному. Эрих к этому времени тоже за полс под защиту на стройке. За ним по палубе тянулся след из кровавых капель. Он хмуро взглянул на меня и отрицательно покачал головой. Всех не перебьёте, ответил я. А если вздумаете подняться на палубу, мы начистим вам физиономии нас больше. Мартин громко рассмеялся. Ветер дует с моря. Убрать паруса и сменить курс мы вам не позволим. Через час изумрудная макрель разобьётся о береговые скалы. Подумай, сколько вас выживет после этого. Даже я понимал, что он прав. И тут дверь каюты распахнулась. На палубу вышла принцесса. Свежий ветер трепал её золотистые волосы. Лицо принцессы было спокойно, только чуть прищуренные зелёные глаза горели и обжигали. "А, ваше высочество", крикнул Мартин и весело поклонился. "Здравствуйте". "О чём вы хотели поговорить, Мартин?" спросила принцесса, не отвечая на его приветствие. "О многом, ваше высочество, но у нас нет времени. Поэтому говорить буду не я. Человек, стоявший рядом с Мартином, тоже откинул капюшон. Голова человека была забинтована. Я узнал его. Это худое злое лицо я видел на рисунке официантки Марии. Это он заставил официантку подмешать в мороженое смертельный яд. Я напрягся и подтянул ноги, готовый ко всему. Меня забота решал. Негромко сказал человек. Я официальный представитель фландского герцогства, и у меня к вам деловое предложение. Так это вы пытались отравить моих телохранителей, господин Ришаль, спокойно спросила принцесса. Зачем? Они слишком хорошо охраняют вас, без улыбки ответил Ришаль. А мне нужно было поговорить. Голос решателя показался мне монотонным, но в нём чувствовалась уверенная властность, умение беспощадно давить на собеседника. Что ж, вы своего добились. Говорите, и не тратьте силы на магию, она вам не поможет. Вот в чём дело. Я вспомнил слова о магии подчинения, которую применили к официантке Марии. Хорошо. Вот очень сильная и способная девушка. Мне показалось, или голос Решаля несколько потеплел. Обаяние тоже не сработает, терпеливо ответила принцесса Насти. Просто скажите то, что должны сказать. Секунда паузы, и Решаль заговорил прежним холодным тоном. Франское герцогство решило вернуть себе земли королевства Мозамбуе. Но мы бы хотели, чтобы это произошло мирным путём, без объявления войны. Я предлагаю, чтобы вы помогли нам. Как в голосе принцессы не чувствовалось никакого напряжения. Она словно вела непринуждённую светскую беседу. Есть несколько вариантов, ответила Ришаль. Вот самый спокойный из них. Король Стар И скоро вы унаследуете его трон. Подготовьте народ Мазамбуни к воссоединению с Родиной. А затем передайте власть, и все будут довольны. — Допустим, — кивнула принцесса. — А что я получу взамен? — Титул почетной герцогини Фланской. — Из королев в герцогини, мне кажется, это понижение. Титул... Не всё, что я могу вам предложить, отозвался Решаль. Что же ещё? спросила Насти. Жизнь и покой. Поверьте, это хорошее предложение. Да уж. А если я откажусь? Тогда мы найдём способ настоять на своём. В голосе Решаля слышалось напряжение. Он никак не мог понять, отчего принцесса так спокойно. Что ж, господин Решаль, вы озвучили своё предложение, а теперь выслушайте моё. Видите паруса на горизонте? Это военный флот Мозамбии, и через 15 минут он будет здесь. Сложите оружие и останетесь живы. Чёрт. Картина происходящего мгновенно прояснилась, но понять это я не успел. «У меня есть и другие способы, принцесса», — сказал Ришаль. «Один из них — ваша смерть». Я прыгнул, изо всех сил оттолкнувшись от палубы. Прыгнул между принцессой и Ришалем, заслоняя Насте с собой. Снова раздался негромкий щелчок. Что-то сильно ударило меня в грудь и отбросило прямо на принцессу. Кажется, я сбил её с ног. Тело мгновенно стало ватным. Голова закружилась, в ушах поплыл тихий приятный звон. Я опустил глаза и увидел, что из моей груди, пониже левого соска, торчит хвостовик стрелы. "Макс!" услышал я, а затем солнечный свет померк. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.